Глава пятая. Воскресенье, 26 октября. Полдень. Турция. Инджирлик. Грузовик с ревом пожирал километры пути. Я направлял его куда-то на северо-восток, туда, где на карте сгибался Ефрат. Глаза искали убежище и легко находили его. На севере вставал хребет Центрального Тавра. «Юркнешь в глухое ущелье, где небо синяя ленточка, и нет тебя. Пропал. А нам надо пробиваться на восток» к озеру Ван и еще дальше, на границу с Ираном, затерянную между диких гор. Шансов было мало. Похоже, что чертовы казахи угнали самолет по собственному хотению, а не по велению дяди из ЦРУ. И американцы, если их прижать, возмутятся. Не мы. Они сами прилетели. И дипломаты, хоть и поджав губы, отступятся. А кто еще на помощь придет? Военные? Ага, наши высадят десант в стране НАТО. Учинить войнушку ради спасения пятерых граждан СССР? Мило. Нет, Марина права. Вся надежда на Ершова и его курдов. Вот только до Курдистана еще пилить и пилеть. Поверху со свистящим рокотом пронесся вертолет Хьюи и Ракес. За ним еще один. Вертушки летели над самим шоссе, сдувая пыль сосевой. Они перекроют нам дорогу! закричала Рита, гневно сжимая кулачки. Я вертел головой, но не свернуть, не обогнуть. Внезапно обочины справа потянулась грунтовку, вводя за вздыбленные холмы плоскогорья. Резко выкрутив руль, я согнал пятитунку с гладкого асфальта, и М809 затрясся по турецким мухабам. Когда грузовик таранил ворота авиабазы, во мне жила чуть ли не абсолютная уверенность в окончательной победе, но сейчас, наоборот, росло и крепло понимание. Мы проиграли. Вся эта пиротехника со спецэффектами или убийственным мордобой хороши в голливудском суперблокбастере. А куда грубее и скучнее. Здесь частенько побеждает зло. Да я даже не знаю, куда так резво веду машину. Уловив в зеркальце заднего вида блеск хлещущих лопастей, Рита охнула. «Сзади! Миша, они сзади!» Мои руки, как по команде, завертели баранку и грузовик, качаясь и подпрыгивая, вынесся в тесную долину. Скрежды гальки на бережку извилистого ручья, рёв двигателей, отражавшийся от травянистых круч, смешались с грохочущим свирестением винтов. Я даже испытал стыдное облегчение, когда пара вертолетов зависла впереди, разметая пыль и прелую траву. За сдвинутыми дверями ракезов скалились морпехи, поводя шестиствульными пулеметами. «И сзади тоже!» — застонала Рита. Перебивая рык, его моторов грянул металлический глаз с небес. "Walk out with your hands up!» «Выходим!» — буркнул я, пряча глаза с поднятыми руками. Вторник, 28 октября. День. Нью-Йорк. Сохо. Вакарчуку было проще, чем прочим гонимым. В свое время он скупил добрый десяток квартир, разбросанных по всему Нью-Йорку, от Лонг-Айленда до Манхэттена. Вот на одной из таких явок они с Чаком и затаились. На ночь. А с утра вышли на тропу войны. Призрак медведя взял на себя разведку и убыл в Пакантика-Хиллз, а Степан направил стопы в Сохо, в район чугунных зданий и модных баров, где крикливая богема пропивала скудный заработок, хвалясь сомнительными талантами. Брайан Уортхолл, почтенный богатей, как бы исчез. Стивен Вакар натянул порядком заношенные джинсы и кожанку, чтобы раствориться среди местного населения, побрился и будто помолодел. Хотя ему ли печалиться о минувших годах? Вольтер за поясом успокаивал не особо, но и всемогущество жирных котов бояться не стоило. Безусловно, большие деньги — большая власть, но чтобы держать под контролем огромный мегаполис, никакой армии не хватит. Нарочно не оглядываясь, Степан сбежал по ступенькам в паб-аэроплан. Сюда частенько наведывались старые летчики, чтобы, запинтые свежесваренного пивка, предаться воспоминаниям о боевой молодости, как их летающие крепости бомбили наглых Джерри, захапавших пол Европы, а как они сживали со свету корейцев, пересевших с рикшн реактивные миги. Правда, и их самих били изрядно, но точно не парнишки Киммерсена, а русские. Вакарчук кивнул бармену и, сдув пену с тяжелого бокала, неторопливо двинулся вглубь уютного полуподвальчика, под потолком которого качался на цепях самый настоящий Ньюпор, слетевший сюда с небес Первой мировой. За отдельным круглым столиком сидел выдающийся экземпляр ушедшей эпохи. Плотный старикан налитой здоровьем. Лысый, но с окладистой бородой, свирепо пошевеливая мохнатыми бровями, он больше всего смахивал на патриарха байкеров. Кожаная косуха как будто указывала на страсть к мотоциклам. Однако Нолан Майер презирал двухколесное братство, его тянуло в небо. «Мистер Майер», — зажурчал Степан, присаживаясь, — «вы позволите?» «Так ты ж уже сел», — добродушно фыркнул старик. «Гнать тебя, что ли?» И то правда. Выкорчук нацепил самый обаятельный из своих улыбок. Майер глянул на него щуря крохотные синие глазки и засопел. «А откуда это ты меня знаешь?» «Считайте меня ангелом», — ухмыльнулся Стивен. «Нам пернатым положено ведать о человеках». «Нет, если серьезно, то я давненько приглядывался к вам, мистер Майер. А подсесть сегодня составила одна нужда». «Ага, я вижу, вы не из тех, кто терпит пустую болтовню». «Это точно», — проворчал Майер и милостиво сказал. «Можешь звать меня Нолан». Стивен протянул руку Вакарчук и его визави крепко пожал ее. «Просто я, понаблюдав, сделал пару выводов о ваших мечтах, которые вы записали в несбывшиеся». Например, о полетах. «Слышь ты, ангел небесный!» — разозлился нола «Я могу исполнить оба ваши желания», — хладнокровно договорил Степан. «Оба!» — из-под нахмуренных век сверкнули голубенькие глазки. я здесь, потому что вы первоклассный пилот», — раздельно проговорил Вакарчук. «И потому еще, что вы дважды пытались убить Дэвида Рокфеллера». Майерс сгорбился лицо его обрюзгло. «Мой сын», — хрипло вытолкнул он, — «и я продал машину и дом, чтобы Сэм выучился, и мой мальчик преуспел. Мы с мэри в шутку называли его банкиром, его взяли в честь Банк. А потом...» ну — но он налился крови и тяжело задышал. «Сэма подставили, стянули деньжата, а все свалили на моего мальчика. Сэм прорвался к этой... к этому... к боссу, а тот его выставил, обобрал до нитки и выгнал». Женушка эта крашенная вертихвостка бросила Сэма. Он запил, а потом... Сэмми шагнул в окно с тридцатого этажа. Я их похоронил в один день. Мэри не пережила. Сердце не выдержало. Степан положил ладонь нажатой кулак Нолана. Этого уже не исправишь, — сказал он с той мягкостью, что прикрывает жесткость. Но в моих силах помочь вам отомстить. И за сына. И за супругу. «Тебе-то это — отвернулся Майер, стыдясь откровенных слов. «А у нас с Рокфиллером война», — криво усмехнулся Вакарчук. «Однажды его киллеры выследили меня, но я ушел. Только вот прятаться не собираюсь. Скажите сразу, вы по-прежнему полны решимости и готовы вас сдать?» «Да», — выдохнул пилот витиеват зафаков. за факов. «Тогда слушайте». Охрана в резиденции Рокфеллеров отборная, но натасканная против обычных угроз. Снайперу не подобраться к Хадсон Пайнс, где проживает Дэвид Рокфеллер. Но вот воздушный налет им отразить нечем». Майер тяжко закряхтел. «Стив, я даже во Вьетнаме не летал», — глухо выговорил он. Все эта реактивная хрень не для меня». Вокорчук тонко улыбнулся. «Тандерболт 43-го года вас устроит?» «Да, да». Глухо воскликнул Нолан, всякий раз подпрыгивая на стуле. «Да!» «Тогда слушайте». «Пятница, 31 октября. Утро. Штат Нью-Йорк. Покантика Хиллс». Покатые холмы радовали зеленью, как летом, а живописные перелески будто сбегались на водопой к синей полоске гудзона, отражавшего осеннее небо. Не имея слов, чтобы выразить свой восторг, Нолан Майер затряс головой и глухо захохотал. В тесной кабине Тандерболта смех потерялся, но все равно прогресс. Когда он смеялся в последний раз? А как раз перед похоронами. Лицо пилота застыло, обретая хищное выражение. Нет, нельзя сказать, будто он ненавидит хозяина Хадсон Пайнс. Ненависть — это ярость слабых. А его никто еще не равнял с дресливыми задохликами. Майерс ощурился. Видел он однажды фильм. Название забылось, а играл там альпачина И вот его герой сказал очень и очень верные слова. «Жертвы имеют право на справедливость». «Все будет по справедливости, Сэмми», — выговорил Нолан непослушными губами. «Мэри». «Ну-ну, не раскисай, старикашка. Ты погляди только, какая машина. Сорок лет. Долго сорок лет не довелось тебе слышать грозный гул мотора, позванивавшего на высоких оборотах, не ощущать дрожи, что пронизывает аппарат и словно одушевляет истребитель-бомбардировщик старенький Джак». Мэри любовно погладил близкий борт. Он не стал перегружать самолет. Трех бомб и бака с напалмом вполне достаточно. Ну и ресы навесил, куда ж без них. Приготовиться, пилот, скомандовал Нолан и мягко подал рычаг управления от себя. Джак послушно заскользил, как с горки снижаясь, понесся на бреющем незаметно пересекая границу менее Рокфеллеров. Хадсон-Пайнс. Большой дом под старину завиднился вдали, и Майер развел губы в мрачной усмешке. Сначала пара очередей. Восемь крупнокалиберных пулеметов «Кольт Браунинг», прятавшиеся в крыльях, задолбили разом. Огненные росчерки трассеров уносились, сходясь в точки перспективы. На усадьбе. Пули толщиной с палец гвоздили стены, раскалывая кирпичи, вынося окна и трепля крышу. Добавим Огонько. Реактивные снаряды с шипением сорвались с направляющих, распуская дымные хвосты. Лимузину входа вспух клубом памяти, посыпались тесанные камни фасада. Ручку на себя. Джак плавно набрал высоту, одновременно закладывая вираж. Ага, кто-то выбежал из особняка. «С горячим приветом!» — усмехнулся Майер. Три увесистых авиабомбы унеслись к земле, вихляя стабилизаторами. Самолет качнулся, облегчившись и понесся, описывая круг. Подарочки рванули убийственным трею, раздувая облака огня и дыма. Снесло стены. Ага. Последний штрих. Вниз ухнул Бакс с напалмом. Копотная хлеб жаркого пламени вспухла, накрывая развальные Хадсон Пайнс, испепеляя все живое, что могло случайно уцелеть. «Вот так, Сэмми», — вымолвил Нолан. «Вот так, сынок». Вертолет, закручивавший винтом воздух, он заметил случайно. Винтокрылая машина поднялась с у дворца Кайкит. Но истреблять весь клан не стоит, он не убийца. А этот Алуэт... На геликоптере зацвели крестовые злые огни, две очереди прошли ниже Тандерболта. «А вот я не промахиваюсь, стрелок!» Мрачно улыбнулся Майер. Хватило четырех стволов. Рой пуль калибром 12,7 мм порвал алуэт. Отгрыз французской вертушки хвост, и та закрутилась, закувыркалась горящим комом из увечного металла и растерзанной плоти. А Джак плавно набрал высоту. «Отбомбился!» — улыбнулся Нолан и вольно вздохнул. На его душу снизошел покой. «Среда. 5 ноября. День». Инджерлик, Сарычам. Тюрьму из бетонных блоков построили турки, за территорией авиабазы. Американцы пришли на готовенькое и переделали по своему образу и подобию. В камерах не осталось решеток, а узкие окна заделаны толстыми стеклами, хоть кувалды их охаживай. Зато унитаз из нержавейки. Тускло улыбнулся я. Неделя в заключении не тянулась, как жвачка на морозе. Монотонная череда дней и ночей прошла незаметно. Нас даже не допрашивали. Так только. Отпечатки сняли, сфотали, документы отксерили. После косметического ремонта мне выдали паспорт на имя Ивана Жилина. Но вот пальчики мои остались теми же. Неужто в ЦРУ и не озаботились снять их? Возможностей у них было дофига. И больше. А директор тюрьмы пухлый от жира янки не зря нас стращал. Вот, дескать, прилетят по вашу душу мальчуганы из Лэнгли и расколитесь, запоете, выложите все, что знали и не знали. Хорошо, хоть девчонок поместили в отдельную камеру, здесь, за стенкой. Я с ними перестукивался по вечерам, когда у вертухая смена. Просто так колотили кружками и слушали ответ, лишь бы убедиться, все на месте живы и здоровы. Эмоции унились быстро, стоило мне стать бездомным и смиренным. День, ночь, сутки прочь. Жестокая ярость, стыдное ощущение позора и собственной беспомощности. Все схлынуло. Впрочем, я не размяг, и решимость моя никуда не делась. Она трансформировалась в терпеливое ожидание нужного момента, нужного человека, нужной ситуации. Громко-грубо забрякал замок, распугивая мысли. Стальная дверь пропустила в камеру Гассана, турка в американской форменке. Недобро глянув из-под сросшихся бровей, вертухай шевельнул усами и буркнул. «Come out for interrogation!» И в английский звучал, как у неучи в пятом классе. «Якши!» — лучезарно улыбнулся я. «Come out!» Хмуро повторил Гасан и неуклюже развернулся на пороге, открывая спину. «Убить? Да легко. Перешибить шею и всего делов. Отобрать пистолет. Ага, а потом что? Я-то, допустим, смотаюсь отсюда, а наши как? Это в глупом боевике все легко и просто, режиссер опускает нудные детали. А в реале побег на рывок заканчивается меткой стрельбой охраны по движущимся мишеням. Турок провел меня по всему этажу длинным полутемным коридором мимо запертых дверей с номерами и мягко втолкнул в кабинет, обставленный более чем по-спартански. Стол до да пара стульев. За столом сидел Джек Даунинг. Я сразу узнал его. Да и директор ЦРУ нисколько не постарел за минувшую пару лет. Все такой же свежий и невозмутимый, одетый без особого вкуса, в общем стиле белых воротничков. «Присаживайтесь, Миша», — сказал он на чистом русском и довольно улыбнулся. «Все-таки в ЦРУ нашлись мои отпечатки». — кивнул я своим мыслям, внешне сохраняя невозмутимость. «О да, ЦРУшное досье всегда в полном порядке». Даунинг навалился на крепкий стол, обычный кухонный, за которым обедают в малогабаритных квартирах. «Но узнал я вас по глазам», — снимал хороший фотограф. «И в одном вы можете быть спокойным, Миша. Во всей Турции я один знаю, кто таков Иван Жилин. Информацию по миссии «Новус» не передадут в общий доступ еще лет сорок». «Это утешает». — серьезно ответил я. — А вы все такой же. Ироничный, жесткий, словно напружиненный. Директор ЦРУ снова откинулся на скрипнувшую спинку стула. — Скажите, а вы можете меня убить? — Вот прямо сейчас. — Могу. — Но чего для? Зачем создавать новые проблемы, когда старых выше крыши? — Ага, — сделал для себя вывод Даунинг. — Вы честны по-прежнему. — Признаюсь, я принимал вашу откровенность за наив пока не понял, что правдивость экономит русским силы. «Сила в правде», — усмехнулся я. «Послушайте, Даунинг, а к чему вам вот это все? Вчера выбрали нового президента, и он не тот, кто нужен вам. Да и нам тоже. Рейган — бойкий балбес. Не государственный муж, думающий на поколение вперед, а дешевый политикан, которому лишь бы срок отбыть. Он подсадит Америку на долги. Впрочем, ни мне, ни вам не интересны подробности конца эпохи, «Пакс Американо. Ближайшее будущее, куда занимательней. Форт уже списан, сейчас по Белому дому ковыляет хромая утка. Но и вам не удержаться. Рон не посадит сыру своего человечка». «Да», — спокойно кивнул Даунинг, внимательно глянув на меня. «Я не ожидал, что богатейшие кланы объединятся и возьмут верх над координатором». По-видимому, он проверял меня на осведомленность. «На то и стая», — ухмыльнулся я, — Надеюсь, им хватит ума не устраивать междоусобиц в борьбе за трон». «Могу поделиться секретной информацией», — Джек отзеркалил мою ухмылку. «Кто-то выкупил музейный самолет времен Второй мировой и разбомбил имение Дэвида Рокфеллера. От самого миллиардера и прислуги мало что осталось». «Эрго», — как говорили римляне, — «координатор жив и дает сдачу». «То есть вы не знали, что все произойдет именно так?» Лишь теперь я понял настойчивость следователя и затянул. Ах, вот что вас интересует. Нет, Джек, не знал. Все мое послезнание истощилось еще год назад, если не раньше. Микроскопическое воздействие на реальность возвело в степень последствия. А предсказывать будущее не может никто. Слишком велика масса случайностей, которые следует учесть. А ведь они еще и интерферируют между собой, эти случайности. Затухают или множат вторичные события. 8 декабря Марк Чепмен должен вроде застрелить Джона Леннона. Но случится ли это злодеяние? Понятия не имею. Давник медленно поднялся и заходил под опросный, сложив руки за спиной. У окна он поднялся на носочках, выглядывая на улицу, и невесело хмыкнул. «А ваши друзья постоянны. Даже завидно». Наверное, у меня на переносице образовалась складочка, до того я свел брови. «Вы о чем?» «Я прилетел еще вчера, Миша». «Сидел тут, разбирался с вашим делом. Даже за гибель солдат винить вас нельзя. Не полезли бы куда не надо, не было бы у мертвей». «Я прав?» Ну все сто», — твердо ответил я, гадая, к чему клонит Даунинг. А тот обернулся, усмехаясь кривовато, и проговорил. «Самолет угнан националистами. Пассажиры не оказали сопротивления. Что делать?» «Доставить на свой аэропорт», — быстро подсказал я. «И отправить на родину». Директор ЦРУ печально вздохнул. «Да, это самое разумное, но ни Пентагон, ни Белый дом на это не пойдут. А вдруг они разговорят с советских ученых и вызнают военные тайны? Или хотя бы вынудят выбрать свободу?» Он помолчал, опять поглядывая в окно. «Так и кружит, так и кружит. Я их с вечера наблюдаю. Всю команду этого хитроумного иудея, что вытворяют дела, непозволительные даже ЦРУ». «Вы о ком?» — изобразил я задаченность. «Ореховами Алоне. На губах у Даунинга мелькнула понимающая улыбка. «Да, это будет оптимальный вариант». Протянул он и заговорил с деловитой резкостью. «Поступим таким образом, Миша. Завтра утром всех вас погрузят в автозак и повезут, ну, скажем, в Мерсин, чтобы морем этапировать. Ну, к примеру, в Гуантанамо. По дороге автобус сделает остановку в Тарсе, где его встретят Алон и его команда. Желательно нейтрализовать водителя и охрану без жертв. «Ммм, mm. об этом я переговорю с полковником. А затем вы продолжите путь Мишина уже в компании друзей и товарищей». Хм, hmm. если мои глазастые информаторы правы, в порту Мерсина отшвартована яхта «Зуар». На этой посудине Муссат не однажды перевозил беглецов, тайных агентов, а то и конвоировал пойманных нацистов». «Спасибо», — растерялся я. Ни за что», — усмехнулся директор ЦРУ. «Только не думайте, что я, как это у вас выражается... Перековался. Нет, просто для Америки самый достойный выход из создавшейся ситуации — сделать вид, что ничего не происходит. Вы сами прилетели и сами куда-то подевались. А мы тут ни при чем. Но все же... — он сверкнул зубами. — Удачи вам, Иван Четверг. Шестое ноября. Утро. Инджирлик. Сырычам. Ночь выдалась прохладной, и все с большим желанием вышли на обширный тюремный двор. Свежий воздух наполнял наши легкие надеждой и остужал особо горячие головы. Впрочем, мне удалось переброситься парой слов с Рустамом и Умаром. Ровно в восемь разъехались громыхающие ворота, и показался чисто американский воронок. Обычный автобус, бело-синий Bluebird, только с редкими решетками на окнах. «Get on the bus!» — бурчливо скомандовал Гасан, и мы в точности исполнили приказ. Я пропустил сиявшую ритку к окну и примостился рядом. «Говорила же!» Жарко зашептала она. «Все будет хорошо». Двое здоровых автоматчиков уселись впереди, накачанными челюсти перемалывая целые комья ригли. Зафурчав, наш автозак тронулся. Осталась позади тюрьма, расставив в дымке инжирлик. «Свобода». Я был до того напряжен, что достопримечательности древнего Тарса скользили мимо моего внимания. Кроме ворот Клеопатры, у древней полуразвальной арки наш автобус остановился, Водитель и оба охранника, потягиваясь, вышли покурить под сень перистых пальм. И тут же нарисовалась гвардия Алона. Ариэль и Юваль будто проявились из светотеней, молниеносно укладывая на травку жвачных здравяков. Водитель сам задрал руки, не противя злу. А в автобус бежал Левлад Цион. Шалом! — заорал он шляпой ладонью в мою пятерню. — Выходим по одному! Ха — Ха-ха-ха! — Ета! — Да чего ж приятно видеть знакомую рожу! — Здоров, полковник! Рехова Малун во всем белом, смеясь, пожал руку Раму и бережно принял ладошку Марины. — Мадам, не бессудьте. Ваш супруг поставил на рога весь Курдистан. Но мы-то были рядом. — Не извиняйтесь, Рабби, — засмеялась Расита. И мы еще в тылу вероятного противника. — Едем. Мы набились в два гигантских кадиллака, пластавшихся под пальмами, и покатили, набирая скорость. Рита сидела рядом со мной. С другого боку зевала Едвига. Напротив, на откидных сиденьях дремали Рустам Умаром. Курчавый Гелан вел машину, болтая с Вайткусом. Все было хорошо и даже лучше. Точно так, как я заклинал судьбу, но некое внутреннее напряжение мешало расслабиться, не позволяло доверять миру вокруг. Дай Бог, чтобы все происходящее с нами осталось лишь приключением, о котором мы будем с улыбкой вспоминать после. Молился я. Аминь.